Глава 13. Слишком опасный враг. После окончания тренировки Климполик и Кутины Серафима Долмацкие пообедали в столовой академии, а затем покинули пандемонium. Каждый из них жил в собственном доме. Клим с матерью, а Серафим с отцом. Директриса Елена Фёдоровна уже неоднократно предлагала им перебраться в академию на постоянное житё, ведь так было гораздо безопаснее, но Клим не мог оставить свою маму одну, а Серафима в академии чувствовала себя чужой. Да, у неё здесь были подруги, она знала многих учителей, но жить в девчачьем корпусе ей не хотелось. Дома было гораздо удобнее и привычнее. Кроме того, после возвращения из Санкт-Петербурга она старалась как можно меньше попадаться на глаза Тимофею Звереву. Это давалось ей с большим трудом, ведь они всё время оказывались в одних и тех же местах. А сегодня Серафима заметила на себе его странный взгляд. Тимофей был очень напряжён, и она забеспокоилась, что он что-то начинает подозревать. От этих мыслей Серафима совсем расстроилась. Зверю всегда и нравился, и она бы не хотела, чтобы их отношения испортились, поэтому и старалась избегать его, увиливая от прямого разговора, который мог основательно подпортить их дружбу. Климет привылся её провожать. Внезапной встречи с Платоном далматским они не опасались. Отец в последнее время часто отсутствовал в городе. Серафима жила в особняке с двумя горничными Гроуни и Глашей. Кроме того, дом постоянно охраняли несколько дюжих телохранителей во главе с вечным помощником отца Георгием. Поэтому за свою безопасность девушка была спокойна. По пути домой они заглянули в местный супермаркет, чтобы купить минеральной воды, и вдруг увидели мать Клима. Виктория Полекутина выбирала в торговом зале продукты в сопровождении нового водителя. Роスлый мужчина средних лет катил за ней тележку, забитую полуфабрикатами. "А куда делся ваш старый шофёр?" тихо спросила Серафима, когда Виктория приветливо помахала им с другого конца зала. "Уволился и уехал из Клыкова", шёпотом ответил Клим. "Он из-за всего случившегося не смог больше работать в нашем доме. Ну, оно и к лучшему. Я его на дох не переносил". особенно после истории с моим отцом. — Ясно, — коротко сказала Серафима. Она знала, что мать Поликутина встречалась со своим шофером, будучи замужем за отцом Клима. Для Поликутина это была больная тема, поэтому Серафима прекратила расспросы. — Привет, ребята! Рады вас видеть, — произнесла Виктория, подходя. — Вы к нам? Новый водитель Поликутина иссмерил парочку настраженным взглядом. — Нет, — нет. Я сейчас провожу Симой и вернусь домой, сообщил Клим. Вспомнив, зачем зашёл в супермаркет, он направился к полкам, заставленным бутылками с минеральной водой, а Серафима осталась с Викторией. Они молча смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Водитель сделал вид, что заинтересовался чем-то в соседнем отделе и отошёл. Повисла неловкая пауза. Наконец, Виктория, смущённо, откашлялась. Серафима, Я давно хотела сказать тебе, замялась она. Не нужно считать меня своим врагом. Знаю, наше знакомство состоялось не самым лучшим образом, но теперь моё мнение о тебе изменилось. Правда? изумилась долматская. Правда? Вы постоянно вместе? Я вижу, как загораются глаза Клима, когда он рассказывает о тебе. Вижу, как он счастлив, что между вами всё хорошо, а для любой матери главное знать, что её ребёнок счастлив. И я прошу тебя лишь об одном, не обижай его, не делай ему больно. Клима многое довелось пережить, и это его просто сломает. Спасибо вам, Виктория, с облегчением выдохнула Серафима. Вы даже не представляете, как для меня важно ваше одобрение. Но я никогда бы не причинила ему боль. Я люблю Клима. Твой отец. Очень опасный человек. А Клим самое дорогое, что у меня есть, мой единственный ребёнок, моя надежда и опора после смерти мужа. Береги его и от своего отца в том числе. Да, теперь мой сын член Королевского зодиака это огромная честь, но и не меньше ответственность. Он стал гораздо сильнее, опытнее и решительнее, но Платонов Евсеевич слишком опасный рак. Не беспокойтесь, Виктория, сказал ей Серафима. Я прекрасно знаю, что из себя представляет мой отец. Но я действительно люблю вашего сына и на всё готова ради Клима, даже пойти против воли собственного отца. Я не допущу, чтобы он ещё кому-то причинил вред. Виктория с благодарностью ей улыбнулась. Приятно это слышать, дорогая. Просто бальзам на мою израненную душу. Знаешь, Приходи в наш дом в любое время. Я всегда тебе рада, — сказала она. Затем мягко потрепала девушку по плечу и вернулась к своим покупкам. Серафима с улыбкой смотрела ей вслед. У нее камень упал с души. — Что-то случилось? — настраженно спросил Клим, вернувшись с бутылкой минералки. — С чего ты взял? — Просто у тебя такое лицо. — Ничего не случилось, — успокоила его Серафима. — Просто мы поговорили по душам с твоей мамой. Думаю, теперь у нас всё будет хорошо. Хочется в это верить. Клим расплатился за покупку, они вышли из супермаркета и держась за руки, направились к особняку дольматских.